Странные сны рассыпались, когда Пенарик очнулся, страдая от кошмарной головной боли, ужасной жажды и отчаянной потребности помочиться. Он лежал в постели в маленькой комнатке под самой крышей, если судить по наклону беленого потолка. На нем были только рубаха и кальсоны. Когда он со стоном зашевелился, над ним возникло незнакомое лицо. Пен не слишком ободрился, увидев зелёную тунику, посвящённого Ордена Матери. Последовало несколько минут суеты. Сперва человек помог Пенрику воспользоваться горшком, а потом оттащил его от окна, куда тот пытался высунуть голову. Судя по увиденному им кусочку улицы и небу, он находился в Гринуэлтауне, Тауне, возможно, в богадельне матери. По-прежнему было утро, так что, может быть, он не слишком опоздал? По настоянию посвященного Пен снова упал на кровать и попросил чашку воды, после которой у него остались только головная боль и полное замешательство. «Как я сюда попал? Я был на дороге. Я потерял сознание. Где мой костюм?» Он очень надеялся, что костюм уцелел, не говоря уже о ботинках, которых тоже не было. «Там была больная старуха, святая. Я позову просвященного Луренца». сказал посвященный. «Не двигайся!» Он поспешно вышел. Из коридора донеслись приглушенные голоса, потом удаляющиеся шаги. Пен заметил свой костюм, аккуратно сложенный на сундуке. Рядом стояли ботинки. Одной тревогой меньше. Он крепко зажмурился, открыл глаза и сел, чтобы налить себе еще чашку воды. Пытался решить, получится ли доковылять до сундука с одеждой, когда снаружи вновь раздались шаги, и он поспешно спрятался обратно под простыни, как было велено. В комнату без стука вошёл высокий, костлявый, просвещенный Луренц, главный святой храма в Гринуэлл-тауне, утешительно узнаваемый, тревожище напряжённый. Он склонился над Пеном, словно желая пощупать его лоб, но отдёрнул руку. «Кто ты?» — спросил он Пена. Пен моргнул. «Быть может, он вовсе не заболел, а попал в старую балладу? «Просвещенный Луренс, вы же меня знаете. Я Пенрик Кин Юральд. Вы учили меня арифметики и географии и стучали мне по голове своей указкой за невнимательность. Причем весьма сильно. Это было десять лет назад, до того, как святого повысили до его нынешнего поста. Луренс был давним приверженцем отца Зимы, хотя, будучи старшим святым, теперь надзирал за всеми пятью святыми домами». Ролш говорил, что растущему городу скоро понадобится архи-святой. Пен полагал, что Лоренс надеялся на повышение. «А-а-а!» Лоренс испустил облегчённый вздох и выпрямился. «Значит, мы не опоздали». «Хочется на это надеяться. Матушка и Ролш будут в ярости, точно вам говорю. И страшно представить, что подумает бедная Прейта. Где Ганс?» «Лорд Пенрик...» произнёс просвещённый Лоренц строгим голосом, будто собирался попросить Пена перечислить крупные реки Дартаки. «Что вы помните про вчерашний день?» Пен снова зажмурился и открыл глаза. Они по-прежнему пульсировали. «Вчерашний день? Вчера не было ничего особенного. Разве что матушка с сестрой возились с подгонкой этого глупого костюма. Они не разрешили мне покататься верхом». Полное взаимного непонимания мгновения, они смотрели друг на друга. Потом Лоренс снова пробормотал. а И продолжил. «На дороге. Вы направлялись в город вместе с Гансом и встретили отряд просвещенной ручей. Ей было плохо, и она лежала на земле. О, да, та несчастная старуха. Она правда умерла?» «Боюсь, что да». Лоренц вздохнул, коснувшись лба, губ, пупка и чресл и на секунду растопырив пальцы над сердцем. «Дочь, бастард, мать, отец, сын, перечень всех богов. Мы привезли её тело в местный приют бастарда, где оно будет лежать в ожидании погребения. И какого-то разрешения этой проблемы». «Какой проблемы?» — спросил Пен, чувствуя, как скрутившийся узлом желудок присоединяется к больной голове. «Лорд Пен». Прозвище странным образом успокаивало. Быть может, всё ещё не настолько плохо? Расскажите мне всё, что помните о вашей встрече с просвещённой ручьей и о том, как с вами случился... Эм, обморок. Вплоть до последней детали. Луренс подставил к кровати стул и сел, давая понять, что не ограничивает Пена во времени. Несмотря на странность просьбы, Пен описал случившееся и все разговоры настолько точно, насколько смог вспомнить. Вдруг это было важно, а особо вспоминать ему и не пришлось. Помедлил, прежде чем упомянуть пурпурный свет и голоса, потому что это было похоже на бред, но в конце концов рассказал и о них. Но что она имела в виду, когда сказала «принято»? «Конечно, от умирающих людей не следует ждать особой осмысленности, но она говорила так уверенно. И хотя мне и неприятно про это говорить, её слуги оказались не слишком преданными, или...» Его посетила ужасная мысль. «У неё была какая-то зараза?» Он незаметно вытер простыню руку, которой сжимал ладонь старухи. «Определённо зараза, но не болезнь», — вздохнул Лоренс, распрямляя напряжённые плечи. от его мрачного взгляда Пену стало очень не по себе. «Ты знал, что она была храмовой чародейкой?» «Что?» — ахнул Пен. «И весьма важной, как я понимаю, носительницей демона великой силы. Она направлялась в главный дом своего ордена в Мартенсбридже, чтобы сделать какой-то доклад и обратиться за помощью из-за болезни, дабы сдержать демона, или в случае смерти передать его дальше. Люди бастарда знают какие-то ритуалы для этой процедуры, которые мне, увы. Неведомы. Это не мой бог. Скручивающийся желудок становился камнем. Я никогда прежде не встречал чародейку. У него в горле возник ком, и рот сам собой добавил: "Что ж, синеглазый мальчик, теперь ты сам чародей". В словах будто слышались колкие интонации умирающей святой, затем чувство удушья исчезло, словно исчерпав силы. Пен зажал рот ладонью и в ужасе уставился на Лоренца. «Я этого не говорил!» Лоренс отпрянул, сурово глядя на Пена. «Не шути со мной, мальчик». Пен отчаянно затряс головой. Внезапно ему стало страшно говорить. Тихие голоса в коридоре вдруг стали громче. Кто-то спорил. Дверь распахнулась, и в комнату влетела мать Пена, вырывая руку из схватки одного из храмовых стражников, которых Пен встретил на дороге. Следовавший за ней лорд Ролш грозно вскинул ладонь, предупреждая стражника больше не пытаться схватить её. Просвещенный Луренс поднялся и разрешил противостояние жестом, приказав стражнику отойти назад, качая головой со смесью отрицания и утверждения. «Ты очнулся! Хвала богам!» Старшая леди Юральд подбежала к постели и казалось готова была кинуться на Пена, но к его облегчению сдержалась. Вместо этого она вцепилась в рукав просвещённого Луренса, настойчиво требуя его внимания. «Что с ним случилось? Вы можете сказать?» Ролш отцепил её от святого и удержал, но, кинув встревоженный взгляд на Пэна, обратил к Луренцу лицо, на котором читалось почти такое же беспокойство. Оба разительно отличались от своего утреннего церемониального обличья, хотя по-прежнему были в лучших нарядах. Лицо леди Юральд опухло, Глаза покраснели, косы растрепались. Ролш выглядел изнурённым, а его лицо... Небритым? «Это уже не то утро», — наконец осознал Пен. «Это завтра. Сегодня. О боги! Он проспал целые сутки?» Лоренц, не привыкший уклоняться от неприятных обязанностей, поймал трепещущие ладони леди Юральд, и выпрямился, приняв свой самый серьёзный отцовский вид. «Мне очень жаль, леди Юральд». Его кивок также предназначался Ролшу. Наши опасения подтвердились. «Вашим сыном овладел, или, точнее сказать, в него вселился демон Белого Бога. Всего мгновение назад он явил себя мне». Ролш вздрогнул. Мать Пэна ахнула. «Летняя госпожа, помоги нам! И ничего нельзя сделать!» Пен, который сидел, прислонившись к изголовью, встревоженно уставился на своё тело. «Демон бастарда внутри него?» «Где именно внутри?» Лоренц облизал губы. «Всё не так плохо, как могло бы быть. Судя по всему, демон не вознёсся. Он ещё не захватил власть над телом. Мне сказали, что столь мучительный переход может уничтожить демона». или ослабить его на время, прежде чем он обоснуется в своём новом обиталище или привыкнет к нему. Если воля лорда Пенрика тверда, и он следует всем э, священным наставлениям, может отыскаться способ спасти его. «Раз они вселяются в людей, значит, должен быть способ их прогнать», предположил Ролш, и разбавил свой осторожный оптимизм, уточнив, «помимо смерти, разумеется». Лоренс снова кивнул по мнению Пна слишком небрежно. Что и произошло с несчастной просвещенной ручей. По каковой причине лорд Пенрик и оказался в столь затруднительном положении. О пен, зачем ты накинулась на него мать? Я я не Пен взмахнул руками я подумал, что старой госпоже плохо, что в целом соответствовало действительности, я просто пытался помочь. Он захлопнул рот, но странный голос не всплыл в его горле и не добавил язвительный комментарий. «О, Пэн!» — простонала мать. Ролш раздраженно закатил глаза. Луренс прервал обещавший затянуться обмен упрёками. «Как бы там ни было, вред причинён, и его не исправить здесь, в грин тауне Я обсудил эту возможность с сопровождающими просвещенной ручьи. Плотскую оболочку усопшей святой придётся похоронить». но ее эскорт обязан доставить ее имущество в Орден, чтобы тот распорядился им в соответствии с ее волей. Это требование относится, я полагаю, вынужденно, говорил его тон, и к ее главному сокровищу — ее демону. Что Лоренц имел в виду под способом спасти его? Уже готовый возмущаться тем, что его обсуждают прямо в его присутствии, Пен осознал, к чему клонит святой. и опустился на место, внимательно слушая. «Перемещение демона также по умолчанию означает перемещение Пэна куда-то за пределы Гринуэлл Тауна. Может, в сам Фрейттен. Храмовые стражники согласились сопроводить лорда Пенрика в главный дом Ордена Бастарда в Мартинсбридже, где, вне всяких сомнений, ученые мужи решат, как следует поступить. «Ох...» сомнением сказала леди Юральд. Лорш нахмурился. «Кто оплатит это путешествие? Судя по всему, это дело храма». Лоренс понял намёк, пусть и без удовольствия. «Храм передаст ему остаток путевых денег, выделенных Святой Ручьи, а также дозволение использовать храмовых лошадей и постоялые дворы по дороге. Когда он доберётся до Мартенсбриджа, решать будет её орден», — Рорж хмыкнул. Это он в прошлом году запретил Пену отправиться в университет, недавно основанный во Фрейдтене, под предлогом того, что семья не может себе этого позволить. А потом заглушил протесты Пена отупляющими подробностями о состоянии всех его баронских счетов, чтобы это подтвердить. Было грустно узнать, что брат не был эгоистом, а говорил правду. Пусть Мартенсбридж и не Фрейдтен, но до него ещё дальше от Грин-Нойла. Пен осторожно прочистил горло. Кажется, оно всё ещё принадлежало ему. А как насчёт помолвки? Ответом ему было угрюмое молчание. Наконец Ролш мрачно сказал: "Что ж, вчера она не состоялась. Но семья милой Прейты всё равно любезно накормила нас, пока мы сидели тут в ожидании того, когда ты очнёшься", добавила мать. "Так что, по крайней мере, еда не пропала. Столько сыра", пробормотал Ролш. Пен начал понимать, что произошло, пока он лежал в этой постели, словно едва тёплый труп, и картина эта не была весёлой. Его тело привезли в город в повозке вместе с мёртвой женщиной, каким-то образом разыскали мать и Ролша, конечно, это Ганс. Торжество кончилось, не успев начаться, встревоженные родственники не спали всю ночь. Как Прейта отнеслась к этому? «Она очень испугалась, когда мы увидели твое тело», — ответил Ролш. «Сейчас за ней присматривает мать», — сказала леди Юральд. «Нужно послать к ней кого-нибудь и сказать, что со мной все в порядке», — сказал Пен, пришедший в ужас от всего этого. Последовавшее за его словами молчание слегка затянулось, леди Юральд вздохнула. Она также не привыкла уклоняться от неприятных обязанностей, иначе не провела бы столько лет замужем за их отцом. «Лучше я сама ей сообщу». Придется многое объяснить и обсудить. Пен хотел спросить, считается ли чародей более или менее привлекательным мужем, но у него было неприятное предчувствие, что ответ ему и так известен. Не добавив никакого послания от себя, он трусливо позволил матери уйти, разумеется, в сопровождении Ролша, поскольку леди Юральд явно не хотела оставлять Пена. Вам что-нибудь нужно прямо сейчас, лорд Пенрик, осведомился просвещенный Лоренс, также готовясь уйти. Я весьма голоден. Пен осознал, что это правда. Неудивительно, ведь он ничего не ел со вчерашнего завтрака. Могу я спуститься в трапезную. Посвященный принесет вам еду сюда, — пообещал святой. Но я правда здоров. Пен распрямил плечи и вытянул ноги, вновь ощущая себя хозяином своего тела, как после болезни. «Я могу одеться и пойти вниз, не нужно никого звать». «Нет». «Я попрошу вас оставаться в этой комнате, лорд Пенрик», — более твёрдым тоном ответил Луренс. «По крайней мере, пока». Он вышел и закрыл за собой дверь, задержавшись в коридоре, чтобы поговорить с по-прежнему стоявшим там храмовым стражником. Несмотря на безопасность богодельной матери, тот был полностью вооружён. Чего, скажите на милость, он боялся. Ох, уколы голода в желудке Пэна внезапно стихли, и он зарылся в простыни.